Глава 24. Тонкая стратегия. Слуга распахнул перед нами дверь комнаты на первом этаже. Стоило нам войти, бренчание пианино смолкло. В ноздри ударила горячая волна из смеси духов с сигарным дымом. Первое, что я увидел, выглянув из-за плеча Дэвиса, была женская фигура. Источник парфюма, надо полагать. Она отвернулась от инструмента и смирила моего друга взглядом, выражающим такую презрительную фамильярность, что я сразу проникся к ней пылкой ненавистью. На даме было вечернее платье, безупречное по цвету и фасону. Угадывались в ней некая преувеличенная красота, которую нельзя было вполне приписать, естественным причинам и явный недостаток породы. Второй мой взгляд зацепил Дольмана, который ставил на стол бокал с коньяком и поднимался с низкого кресла с выражением некоторого замешательства на лице. Затем обнаружился и фон Брюнинг, вальяжно устроившийся в углу дивана с сигарой в зубах. Рядом с ним на том же самом диване сидела, да-да, действительно Клара, но как обстоятельства меняют людей. Что до обстановки, то я отметил роскошную мебель и натопленность до духоты. Дэвис направился прямиком к хозяину дома и деловито пожал ему руку. Потом уселся на диван, оставив меня... Один на один с врагом. «Мистер... Э -э, Карузерс!» — отчетливо выговорил я. Мы находились вместе с Дэвисом Ялике, но он забыл меня представить, как забыл и сейчас. Сухо добавил я, повернувшись к другу. Тот, поздоровавшись, Фройлин Дольман, переводил глаза с нее на фон Брюнинга, являя собой картину косноязычного замешательства. Командер кивнул мне и потянулся, лениво зевнув. — Фон Брюнинг говорил мне о вас, — заявил Дольман, проигнорировав мой намек. Но я не был уверен, что правильно запомнил имя. Да и момент был не слишком подходящий для формальности, не так ли? Он рассмеялся резким, безрадостным смехом. Я ожидал найти его взвинченным и неуравновешенным, но при нормальном освещении наш хозяин приятно удивил меня. Необычная форма головы производила впечатление недюжинного ума и беспокойной почти нездоровой энергичности. — Да и какая в них нужда? — ответил я. «Я столько слышал о вас от Дэвиса и от командера фон Брюнинга, что вы кажетесь мне старым другом». Дольман пытливо посмотрел на меня, но тут со стороны пианино раздался голос. «Бога ради, господа!» — вскричала надушенная дама. «Не пора ли нам присоединиться к Геру Беме за ужином?» «Позвольте представить вам мою жену», — проговорил Дольман. Так вот она, та самая мачеха, чистой воды немка, позволю себе добавить. Я поклонился и удостоился того же придирчивого взгляда с головы до ног, что и Дэвис, разве что он был несколько более благосклонным и завершился улыбкой на помаженных губ. Последовали всеобщие движения и дальнейшие представления». Дэвиса подвели к мачехе, тогда как я, с пульсом и почти лишившись дара речи, оказался напротив пачерицы. Я решил, разумеется, делать вид, будто нашей встречи вчера не было и исходил из того, что Клара будет действовать в том же духе. И не ошибся, мы встретились как совершенно незнакомые люди. Я не отваживался сообщить ей что-либо глазами, потому как все смотрели на нас. Но в следующий миг меня встревожило. Не ловушка ли это? Фройлен обещал никому не говорить, но при каких обстоятельствах. Перед мысленным моим взором предстала вчерашняя сцена. окутанная дымкой отмели, Изящная парусная лодочка и ее очаровательная хозяйка, чистая и свежая, как цветок, но бледная от дикого ужаса, честью заклинающая меня не допустить новой встречи нас троих, что равно в наших и ее интересах. И на это условие я, пусть и уклончиво, но согласился. Теперь условие нарушено, не по нашей или ее вине, но нарушено. Клара вольна помочь отцу против нас. Станет ли она это делать? Что беспокоило меня сильнее всего, так это перемена в ней. Она, как бы выразить это помягче, находилась в меньшем несоответствии с окружающей обстановкой, нежели ей стоило быть своей одеждой, манерами, и речью. Мы обменялись парой тривиальностей. Девушка вполне вписывалась в стиль мачехи. Мне показалось, что мое первое мнение о ней было ошибочно, и что ее расположение к Дэвису такое прямое и явное — все это фальшь. В замешательстве от этого открытия я, боюсь, выглядел так же глупо, как и мой друг, если не хуже, потому как после спертой атмосферы зала внезапный глоток свежего воздуха вызвал слабость, которой пережитое потрясение мешало в должной мере противостоять. На лице фон Брюнинга расплылась улыбка, от которой по мне пробежала дрожь, а повернувшись, я оказался лицом к лицу с еще одной парой впереных в меня глаз. Они принадлежали Герубеме, Беме, приземистая фигура которого появилась в раздвижных дверях, ведущих в соседнюю комнату. С салфеткой в руке инженер озирал представшую ему сцену с ленивым благоволением, за которым скрывалась острая проницательность. Мне бросилась в глаза красная полоса поперек лысого черепа. Я сразу определил причину ее возникновения, ибо сам частенько страдал от этой причины, имеется в виду притолока нашей каюты. Вот Беме и второй наш юный исследователь произнес фон Брюнинг. Гер Дэвис похитил этого Несчастного месяц назад я обратил его в настоящее рабство. С тех пор они неразлучны. Полагаю, мучение молодого человека просто ужасное. Нет, беда его подошли к концу, возразил я. Я взбунтовался и решил дезертировать. Не правда ли, Дэвис? Мой друг сосредоточенной откровенностью, пялился на мисс Дольман. «А что?» — залепетал он. Я перевел разговор на английское. «Ну да, Карузер едет домой», — заявил мой друг со своим ужасным акцентом. Несколько секунд все молчали, даже у фон Брюнинга не нашлось на готове остроты. «Неужели мы так и не приступим к ужину?» — нетерпеливо вмешалась мадам. Повинуясь приглашению, компания направилась к раздвижным дверям. Если и раньше формальности особо не соблюдались, то за столом их стало еще меньше. Беме с аппетитом вернулся к начатому блюду, остальные же расселись как придется, хотя определенный метод прослеживался. Дольман оказался на одной стороне небольшого стола между Дэвисом и инженером. Фрау Дольман уселась на противоположной со мной по правую руку и с фоном Брюнингом по левую. Седьмой персонаж Фройлен Дольман поместилась между командером и Дэвисом напротив меня. Слуг не было. Накладывал каждый сам себе. Мне вспоминаются разнообразие роскошных блюд и явный избыток вина. Кто-то налил мне шампанского, и я, признаюсь, с жадностью осушил бокал, благословляя умельца, изготовившего напиток, плод из которого оно произошло, и солнце, сей плод согревшее. — С чего вы уезжаете так внезапно? — спросил фон Брюнинг. Разве я не рассказывал вам про письма? Я забрал почту сегодня поутру, и, кроме прочего, там содержалось повеление вернуться к работе. Остается только повиноваться. За столом наступила мертвая тишина. И хуже всего то, что писем было два, и приди мы двумя днями раньше, я получил бы только первое, где мне разрешают продлить отпуск. Вы слишком щепетильны. Как ваше начальство узнает, что вы получали, а что нет? Увы, второе письмо с пометкой срочно. Снова повисла неуютная пауза. Кстати, Гер Дэвис, нарушил ее Дольман, должен извиниться перед вами за. Поскольку дело меня не касалось, чем меньше интереса я проявляю к нему, тем лучше. Я повернулся к хозяйке дома и принялся сетовать на туман. И вы весь день просидели в гавани, спросил это. И почему не зашли к нам? Гердевис такой застенчивый. Что это? Любопытство или ихидство? Совсем напротив. Причина во мне. Холодно ответил я. «Видите ли, мы знали, что Гер Дольман в отъезде и на Нордерни зашли, строго говоря, только за моей почтой. Да и адреса вашего, кстати сказать, мы не знали». Взглянув на Клару, я обнаружил ее занятой оживленным разговором с фон Брюнингом. Нашего маленького диалога она, похоже, не слышала. «Да вам кто угодно подсказал бы». Мадам скинула брови, не сомневаюсь. Однако сразу после завтрака опустился туман, а яхту нельзя оставлять без присмотра в таких условиях, то нам профессионалы, заявил я. В глазах у фон Брюнинга мелькнула искорка. — Пусть меня повесят, если эта максима принадлежит вам, — рассмеялся он. — Для этого вы слишком любите берег. Я адресовал ему протестующий взгляд, как бы говоря, «Какой смысл в ваших предупреждениях, раз вы не даете им следовать? По существу, мои оправдания предназначались ушам командера и фройлен. И если дама, к которой я формально обращался, не сочла их приемлемыми, то не моя вина». «И вы что?» Целый день проторчали в своей крошечной каюте, не сдавалась она. Весь напролет, не моргнув глазом, соврал я. Так было безопаснее всего. И снова посмотрел на Фройлен Дольман на этот раз открыто. Взгляды наши встретились, и хотя она быстро опустила свой, я успел кое-что рассмотреть страдание, спрятанное, под маской. Нет, она ничего не рассказала. Полагаю, я озадачил ее мачеху, потому как та пожала белоснежными плечами и спросила. Раз, мол, мы так боимся оставлять свою драгоценную лодку, то как отважились прийти на ужин? Знаем мы фризские туманы так же хорошо, как она, то... Я ответил, что мы не настолько нервные, а уж если речь заходит об ужине на берегу. Если бы мадам знала, какую спартанскую жизнь приходится нам вести, она, о, бога ради, не надо, возопила фрау Дольман, скочив гримасу, даже не заикайтесь про яхты. Стоит мне вспомнить о переходе на этой жуткой медузе из Гамбурга. Половину своего внимания я выражал симпатию соседки, другой половиной следил за происходящим справа. Дэвису приходилось нелегко, особенно под бдительным оком Беме, но держался он молодцом. «Моя вина! Внезапный шквал! Никакой опасности!» — долетали до меня обрывки фраз. Тут я к ужасу своему заметил, что мой приятель пытается изобразить схему при помощи хлебных крошек и столов ножей. И не миновать бы беды на Беме, мой сосед справа, повернулся ко мне. «Вы отправляетесь в Англию завтра поутру?» «Да», — ответил я. «Насколько мне известно, пароход отходит в восемь пятнадцать». «Замечательно! Поплывем вместе!» Вы тоже собираетесь в Англию, сэр? Спросил я, похолодев. Нет, нет, я еду в Бремен, но нам будет по пути, до. Да... Вы через Амстердам, как я понимаю, да? Тогда да, Лера. Буду чрезвычайно рад. Мне показалось, что в голосе его угадывается омерзительная издевка. Превосходно кивнул я. Вы, значит, не планируете тут задерживаться? не Недолее, чем обычно. Раз в месяц я обычно проверяю работы на Немерте, провожу ночь под кровом моего друга Дольмана и его очаровательной семьи. Тут он с ухмылкой посмотрел на хозяина дома и возвращаюсь. Не знаю, был ли я тогда прав или нет, но инстинкт оказался сильнее. «Мемерт», — отозвался я, — «расскажите подробнее о Мемерте. Я так наслышан о нем от командера фон Брюнинга, но он, полагаю, был не слишком разговорчив», — заявил инженер. Умолчал о самом интересном. «Что тут про меня вспомнили?» — встрепенулся фон Брюнинг. «Я вот говорю, что нам смерть как хотелось бы побольше узнать о Мемерте. Правда, Дэвис?» — Ну, в некотором роде, — прилепитал Дэвис, явно напуганный моим нахальством, но я и ухом не повел. Если он не намерен жалеть мои нервы, то и я его беречь не стану. — Вы нам много чего понарассказывали. — Командер, да только ничего конкретного. Тройственный союз за столом хмыкнул, причем Дольман чрезмерно весело. — Ну, у меня имелись... «Основательные причины», — ответил фон Брюнинг, — «и вы согласились с ними». «А теперь он решил выкачать сведения из меня», — заметил со своим резким смешком Беме. «Постойте-ка, сэр, у меня есть оправдание. Командер был не только загадочен, но и неточен. Взываю к вам, Гердольман, ибо дело вас касается». Когда мы встретились на Бензерзиле, Дэвис спросил его, дома ли гердольман? Нет, говорит командир. — А когда будет? Вероятно, скоро, но когда точно не знаю. Да, он так сказал, воскликнул Дольман. И вот через три дня мы прибываем на Нордерней и обнаруживаем, что вы возвращаетесь именно в этот день, но уплываете на Немерт. «Снова этот таинственный Мемерт, и не просто таинственный, потому как этим вечером не только вы и Гербеме...» «Какая проницательность!» — расхохотался фон Брюнинг, но и наш уважаемый командер наносит нам визит в его паровом баркасе. «И все на пути с Мемерта!» «И какой вы делаете вывод?» — спросил офицер что на Бензерзиле всего три дня тому назад вы точно знали, когда вернется Гердольман, и заранее договорились о сегодняшней встрече на Мемерте, которую я намеревался утаить от вас. Да, и именно поэтому я так любопытен. Это исключительно ваша вина. Похоже, так». Кивнул командир, изобразив притворное раскаяние. «Но наполните бокал и продолжайте, молодой человек. С какой стати мне обманывать вас? Вот это мне и хотелось бы уяснить. Ну же, исповедайтесь. Нечто важное имело место сегодня на Мэмерте? Нечто, связанное с золотом? Вы его осматривали, сортировали». «Взвешивали. Нет? Догадался? Вы тайком переправляли его на материк?» «Не слишком подходящий день для такой операции. Но не спешите, Герка не стоит увлекаться допущениями. Кто вам сказал, что мы вообще нашли золото?» «Так вы нашли? Ну же!» Нет ничего лучшего правды, мой юный следователь. Но, боюсь, будучи лишен полномочий, я <смех> ничем не могу помочь вам. Попробуйте лучше снова заняться Гером Беме. Я ведь всего-навсего сторонний наблюдатель с долями. Эге, <смех> вы это запомнили. Послушайте, он все помнит». Всего лишь с несколькими, позволю заметить. Кроме того, у меня нет специальных знаний. Вот, Беме у нас, инженер-консультант. Выручайте же меня, Беме. Не стану отпираться от своей компетенции, заявил Беме с ироничной серьезностью. Но, боюсь, я <связываем> не наделен подобными полномочиями. «Председатель-то компании Гердольман». «А я не могу подводить держателей, интересы коих представляю», — с громким смехом заявил тот. «Нет предела осторожности, когда имеешь дело со столь тонкими материями». «Один из дольщиков не против», — заметил я. «Разве не может он представлять остальных?» Согласие вырвано под пыткой, воззапил фон Брюнинг. Забираю его назад. Не обращайте на них внимания, Герка Рузерс, — вмешалась фрау Дольман. Они потешаются над вами. Но дам вам намек. Женщины не умеют хранить секреты. Ага, — с триумфом воскликнул я. Так вы были там? Я? — Ни в коем случае. Терпеть не могу море. А вот Клара была. Все взоры обратились на девушку, которая в бесподобно наивном замешательстве смотрела то на меня, то на отца. — В самом деле, несколько посерьезнее, — спросил я. — Но ее, видимо, нельзя назвать вольной птицей. — Еще как можно, — возразил Дольман. «Я была там лишь однажды, некоторое время назад», — сказала Клара, — «и не видела никакого золота». «Осмотрительно», — заметил я. «Прошу прощения, но, быть может, вы видели лишь то, что вам хотели показать. К тому же юная фройлен не наделена ни компетенцией, ни полномочиями, ни, скорее всего, долями. Ее удел». «Очаровывать, а не беречь финансовые тайны!» «Я сделала для вас все, что могла», — заявила мачеха. «Дэвис, они все против нас!» «Карузерс, перестань же!» — воскликнул мой друг по-английски. «Он совершенно ненасытен», — промолвил фон Брюнинг. Все молчали. «Немцам явно хотелось поглубже проникнуть в мои мысли». «Что ж, я изложу свои умозаключения», — сказал я. «Любопытно. И к чему же вы пришли?» Живо отреагировал командир. «Доходить до меня начало в тот день, когда вы обвели нас вокруг пальца в Бензерзейли. Помнишь, Дэвис, как интересовался он всеми нашими делами? Не удивлюсь». Если эти распросы были продиктованы опасением, не распространяется ли наше изыскание на мемерт? Честное слово, это самая черная неблагодарность. Мне казалось, мы достигли полного взаимопонимания. Да, верно, особенно в отношении утиной охоты. Сколько пользы принес бы ваш проводник из местных? — И нам, и вам. — Продолжайте, — невозмутимо заявил командир. — Погодите, мне надо все обдумать. И тут я совершенно не лукавил, потому как при всем внешнем легкомыслии прижал ладонь к пылающему лбу и спрашивал себя, не пора ли прекратить эту заманчивую, но опасную игру? Завести ее слишком далеко грозило полным разоблачением. Бросить было в равной степени подозрительно. — О чем он говорит и к чему продолжать эти нелепые загадки? — сказала фрау Дольман. — Я думаю вот об этом званном ужине и о том, куда он клонится, — неторопливо проговорил я. «Надеюсь, жалоб у вас нет?» — спросил Дольман. «Конечно, нет!» «Импровизированные вечеринки самые приятные, а уж это импровизировано до крайней степени, но готов поспорить, что знаю, откуда она ведет начало. Будучи на мемерте, вы не обсуждали нас, и, наверное, кто-то предложил...» «Можно подумать, что вы там были», — заявил Дольман. «Нет, и благодарите за это вашу треклятую погоду», — со смехом возразил я. «Но, как я говорил, не предложил ли кто-то из вас, кто именно?» «Уверен, что только не командер? «Это почему?» — спросил Беме. «Трудно объяснить. Интуиция, наверное. Убежден. Он стоял за нас». Как полагаю, и Гер Дольман, который уже знаком с Дэвисом, да и всегда находится здесь. Остается Гер Беме, который на завтра поутру уезжает, и который никогда прежде не видел нас. И именно вы, сэр, предложили пригласить этих молодых англичан на ужин для проверки. Проверки? — вскинулся Беме. — Что за странная идея? «Но вы ведь не отрицаете. И еще кое-что. Тогда в гавани...» «Нет, это слишком. Я смертельно оскорблю вас. Я добродушно рассмеялся. «Ну уже продолжайте. Ваши галлюцинации весьма увлекательны. Хорошо, если вы настаиваете. Но дело деликатное». Понимаете, было несколько удивительно застать вас всех на борту, неужто вы гербемы, питаете такой живой интерес к маленьким яхтам? Боюсь, эта инспекция потребовала от вас определенных жертв. Я глянул на отметину, оставшуюся на лбу инженера после встречи с нашей притолокой, последовал всплеск сдержанного веселья в каковой Дольман внес наиболее заметную долю. — Я ведь предупреждал вас, Беме, — проговорил он. Инженер воспринял шутку как нельзя лучше. — Нам стоит извиниться, — признал он. — Чепуха! — запротестовал Дэвис. — Для него, может, и чепуха, — сказал я. — Пострадал-то я. Уверен, у вас даже в мыслях не было подозревать Дэвиса. Кому придет такое в голову? И действительно, кому? Тут я чувствовал твердую почву под ногами. «Вопрос в том, — продолжил я, — за кого вы приняли меня?» А вдруг, и до сих пор принимаем, — вмешался фон Брюнинг. «Ого! Я еще под подозрением! Не доводите меня до крайности!» «Какой крайности?» «Что, если, вернувшись за Лондон, я прямиком отправлюсь в Ллойд? Я ведь не забыл про юридическую заковыку собственностью». В комнате повисло напряженное молчание. «Господа!» — заговорил Дольман с преувеличенной серьезностью. «Полагаю, нам придется пойти на уступки этому несносному юноше. Что скажете?» Отвезите меня на мемерт, заявил я. Таково мое условие. На мемерт. Но вы ведь вроде как собирались завтра в Англию. Собирался. Но ради такого случая задержусь. По вашим словам, дело срочное. У вас весьма эластичная совесть. Это моя забота. Так отвезете вы меня на мемерт. Слово за вами, господа! Беме кивнул. Лично я считаю, что мы обязаны уплатить некое возмещение. При условии полного неразглашения, конечно. Идет. Доверие за доверие. Но вы покажете мне все как на духу. Фрегат, депо и прочее. Что угодно, если не возражаете примерить водолазный костюм. «Победа!» — торжествующе вскричал я. «Игра за нами, Дэвис! Но теперь, господа, обязан заявить, что шутки шутками, но мне, вопреки любезному вашему предложению, предстоит отправляться завтра в Англию, причем под крылом любезного Гера Беме. И если вдруг моя эластичная совесть смущает вас», Меня тут могли счесть за флюгер. Вот полученные мной утром письма, подтверждающие, что перед вами респектабельный молодой клерк на службе у британского правительства, которого тираническое начальство отзывает из отпуска. Я извлек депеши и сунул их к Дольману. Ах, вы, наверное, не читаете по-английски, но гербеме наверняка умеет. Предоставив Джидер в свое удовольствие сличать даты, почтовые марки и содержание, я обратился к своей прекрасной соседке, которая жаловалась, что у нее голова идет кругом, и это неудивительно. Тут, к великому моему изумлению, в игру включился Дэвис. «А вот я хочу попасть на Мэмерт», — заявил он. «Вы?» — фон Брюнинг грозил руками. «Вот теперь я удивлен». «Но, Дэвис, ты ведь не собирался здесь оставаться», — возразил я. «Почему же? У меня нет другого выхода. Раз ты бросаешь меня на произвол судьбы, должен я хотя бы оглядеться». «Вам нет нужды делать вид, что вы не способны плыть в одиночку», — сказал командир. «Но вдвоем-то веселее. Собираюсь послать телеграмму еще какому-нибудь из друзей. А тем временем загляну на Мэмерт. «Боюсь, это всего лишь оправдание», — покачал головой я. «Да и уток я не прочь пострелять», — настаивал Дэвис, заливаясь краской. — Мне всегда хотелось, и вы, командир, обещали помочь в этом деле. — Ну, теперь не отопрётесь, — рассмеялся я. — Еще бы! Фон Брюнинг даже брови не повел. Но если откровенно, я бы посоветовал Геру Дэвису, если он намерен попасть в этом сезоне домой, воспользоваться преимуществами установившейся хорошей погоды. — Слишком хороший, — буркнул мой друг. — Я предпочитаю ветер. Если не найду товарища, сверну круиз, оставлю здесь яхту и вернусь за ней на следующий год. Между союзниками развернулся обмен беззвучными телеграфными сообщениями. — Можете оставить Дульчебелу на моем попечении, — предложил Дольман. — А сами уедете завтра вместе с другом. — Благодарю, но я не спешу. Дэвис покраснел еще сильнее. — Мне нравится Нордерней. Мы могли бы еще прокатиться под парусом с вами, Фройлен. — Спасибо, — ответила Клара ледяным тоном, который я слышал вчера. — Но я предпочла бы не ходить больше под парусом. — Уже слишком холодно. — Ну что вы, — запротестовал Дэвис, — погода в самый раз. Но она повернулась к фон Брюнингу и ничего не ответила. — Ну ладно, Дэвис, пришлешь мне отчет про Мемерт, рассмеялся я, стараясь отвлечь внимание от его бестактности. Но мой приятель, излив душу, прекратил, похоже, смущаться, и просто глядел на свою соседку с выражением спокойной настойчивости, так хорошо знакомой мне. С неприятными темами на сем было покончено, и веселье пошло по нарастающей. Я в любое время неравнодушен хорошему вину и доброй застольной беседе, но не недостаток побуждения был виной тому, Что я пил с оглядкой и изображал большую живость, нежели испытывал на самом деле. Как и нещепетильный момент, связанный с личностью джентльмена, оказывающего нам гостеприимство, другое дело Дэвис, который ел мало и не пил совсем. Впрочем,. Мой друг всегда был непоколебим в таких вещах, и я знал, что он в любой момент променяет самый роскошный пир на свете на наш пропакший керосином скромный обед. Нет, одна лишь предосторожность заставляла меня не налегать на лучший стимулятор из всех, что изобретен человеческим умом. Я тонко обыграл ситуацию с Мемертом, как заправский картежник, что заходит с маленькой карты, имея большую. Но я слишком уважал своих противников, чтобы упиваться успехом. Мне позволили сделать ловкий ход, но я подозревал, что они лучше знают мои карты, чем намерены показать. С другой стороны... Мне вспоминалась аксиома, что на войне столь же опасно недооценить трудности, с которыми сталкивается враг, как и переоценить свои. Главное их беспокойство, тысячекратно выросшие в ходе нашей недавней стычки, в страхе допустить ошибку использовать кузнечный молот для того, чтобы расколоть орех. Грохот молота способен привлечь внимание, а внимание, как я чувствовал, смертельно опасно для их секрета. Поэтому, даже допуская, что немцы разгадали мой блеф и подозревают, что мы пронюхали об их имперских замыслах, я могу рассчитывать на безопасность до тех пор, пока Мемерт и только Мемерт, представляется им единственной областью наших интересов. В случае необходимости я готовился укрепить их в этом мнении, намекнув на факт, что мундир фон Брюнинга наводит в отношении Мемерта на любопытные мысли, что мы с Дэвисом, энтузиастом военно-морских дел, Подозреваем во всей этой экспедиции по подъему сокровищ лишь прикрытие для строительства береговых укреплений. Если противники не успокоятся и заподозрят, что мы пытались сегодня попасть на Мэмерт, наше положение станет скверным, но не отчаянным. Я просто отказывался допустить, что немцы дойдут до крайности и решат, что мы подслушали их разговор. В противном случае мы были бы уже за решеткой. Нам никогда не узнать, насколько серьезна была опасность ареста, но у меня есть весомое основание полагать, что мы висели на самом краю. Мысли мои были заняты главным, и я лишь изредка улавливал бурлившие вокруг подводные течения, и все же, оглядываясь на ту сцену, я сомневаюсь, что во всей Европе нашлось бы сборище из семи персон, где исследователь человеческой натуры обрел бы более богатое поле для изучения таких черт, как Благородство и подлые амбиции, низкий страх, искренняя тревога и жалкая агония духа. Хоть присутствующих и можно было грубо разделить на два лагеря, ни один из последних не являлся целостным. На каждом красовалась присвоенная им маска, за исключением, пожалуй, сидевшей слева от меня дамы. У нее, помимо собственного благополучия, имелся, насколько я мог судить, только один, причем нескрываемый, предмет интереса — развитие тесных связей между фон Брюнингом и своей падчерицей. Вряд ли даже Беме и командер действовали заодно, и нас с Дэвисом, если исходить из моральных принципов, Разделяли многие лиги пути. Сидя между Дольманом и его дочерью, этими живыми воплощениями двух полярных страстей, боровшихся в нем, мой друг вынужден был поддерживать равновесие, которое я, хоть номинально наши цели исходились, не мог разделить. Для меня главный интерес представлял предатель — Если уж заниматься, то только им. Копаться, пусть с отвращением, в скрытых мотивах его действий, наблюдать свидетельство щедрой одаренности, растраченной зря, искать уязвимые места, понять, кого боится он сильнее, нас или своих соратников, улавливать, остались ли в нем угрызения совести или стыда, или он закоренел в преступлениях. Девушка играла роль второстепенная. После первоначального шока я понял, что она, как прочие, носит маску, но на самом деле слишком невинна для участия в коварном обмане, да и вчерашний наш разговор был свеж в моей памяти». Мне по-прежнему приходилось не сбрасывать ее роль со счетов, но было бы лицемерием заявлять, что мной в отношении сей юной особы руководили высокие душевные порывы, вино и возбуждение препятствовали проявлению лучших сторон моей натуры. Выглядела Клара, как мне показалось, прекраснее, чем прежде». И с течением времени я впал в некое циничное равнодушие к ней. Отсвет домашнего ее уклада, твердое решение, принятое ею добровольно или по принуждению, дать Дэвису отворот ворот по ворот, не влияло так сильно, как могло бы на принятое накануне решение, без шума и скандала припереть Дольмана к стенке но помочь ему сбежать от союзников, которых он предал. Для Дэвиса изменник пусть был главным врагом, но представлялся лишь мерзким паразитом, которого надо обезопасить ради общего блага, тогда как именно девушка, попавшая в неприглядное окружение и обреченная на печальную судьбу, являлась истинным мотивом его действий что до остальных игроков. Для меня роль главного врага выполнял Бемме. Вот крепость, бастионы который нам предстоит штурмовать. Вот воплощение систематизированного ума, составляющего силу немецкого народа. В отношении фон Брюнинга мной руководил личностный фактор. Как небесчувственным был я в тот вечер, но иногда, уловив обрывки его разговора с Кларой Дольман или смеха, мне не удавалось подавить стремление понять, что он, зная ее отца, на самом деле испытывает к ней. Не хотелось бы распространяться на эту тему, да и это, слава богу, уже и не важно. Но всякий раз, возвращаясь к тому вечеру и руководствуясь более полным и, надеюсь, зрелым суждением, я прихожу к одному и тому же, пусть нелогичному, но выводу. Мне был симпатичен этот человек. И это до сегодня так. Тем временем мы честно предоставили нашим противникам добрых два часа решать нашу судьбу. И только когда табачный дым и духота снова вызвали у меня приступ дурноты, а боль в измученных мышцах напомнила, что любой живой организм имеет пределы выносливости, я поднялся и сказал, что нам пора. Мне надо рано вставать, чтобы успеть на пароход. Сцена прощания сохранилась в памяти смутно. Но, думается, именно Дольман проявлял наибольшую сердечность, по крайней мере, ко мне. Я шел это за добрый знак. Беме пообещал встретиться со мной завтра. Фон Брюнинг, которому тоже надо было в гавань, Решил, что еще слишком рано уходить, поэтому пожал нам руки. — Вы собираетесь обговорить нас со всех сторон, — помнится, сказал я, собрав в кулак остатки остроумия. И вот снова улица, серебристая безветренная ночь, головокружительный спуск по скользкой лестнице, наша каюта — Я упал на диван, не раздеваясь, и уснул так крепко, что команда матросов с Блица могла бы надеть на меня наручники и унести, а я бы даже не очнулся».